Признаюсь, я был страшен негодовании и в виде такой эгоизм заезжива немца и суха сердца в его растрёпанный мутр. Тем не менее, беспрерывно повторяемые крики Елен Ванны в спороть, в спороть, что более возбуждали моё беспокойство и увлекли наконец всё моё внимание, так что я даже испугался. Скажу заранее, Странные сие восклицания были поняты мною совершенно превратно мне показалось, что Елена Ивановна потеряла на мгновение рассудок, но тем не менее, желая отомстить за погибель любезного её Иван Матвеевича, предлагала в виде следуемого ей удовлетворения наказать крокодила розгами. А между тем она разумела совсем другое. Не без смущения озираясь на дверь, начал я упрашивать Елену Ванну успокоиться и главное не употреблять щекотливое слово вспароть. Ибо такое ретроградное желание здесь, в самом центре пассажа и образованного общества, в двух шагах от той самой зала, где мы ждбыть в эту самую минуту господин Лавров,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 стараясь не перевалиться как-нибудь к нам и уж стоят за порогом. Не делает части вашему развитию и обусловливается недостатком фосфору в ваших мозгах. Вы немедленно будете освистны в хрониках прогресса и в сатирических листках наших